Рэки Кавахара, Сворт Арт Онлайн, Прогрессив, Том, Первый. Приятного прослушивания. Первый уровень Айнкрада, ноябрь 2022 года, глава 1. Всего раз в жизни я видел настоящую падающую звезду. Не в походе и не в поездке, а из окна своей комнаты, Может, в городках, где ночь по-настоящему темна, воздух чист, падающей звездой никого не удивить. Но, увы, Кавагоев в префектуре Сайтама не мог похвастать ни тем, ни другим. В этом городе я родился и прожил 14 лет, поэтому знал, что даже в самую ясную погоду невооруженным глазом на небе видны лишь звезды первой-второй величины, да и те с трудом. Но как-то раз глубокой зимней ночью я зачем-то выглянул в окно, И увидел, как белый огонек на секунду рассек темный, почти беззвездный небосвод вертикальной чертой. Был я тогда школьником не то четвертого, не то пятого класса, и по детской наивности решил что-нибудь загадать. И все бы хорошо, но в голове мелькнула далеко не сентиментальная просьба. Пусть со следующего босса упадет редкий предмет. Дело в том, что в ту ночь я качал уровень в любимый MMORPG. Три... Если не четыре года прошло, прежде чем я увидел звезду, такую же белоснежную и быструю. Однако я увидел ее не на фоне темно-серого неба и не настоящими глазами. Это произошло во тьме подземелья, созданного нейрошлемом, первой в мире веар-машины с поддержкой всех чувств. Это была одна из тех битв, о которых говорят, что кровь стыла в жилах. Пехотинец, кобальдов, развалин, монстр гуманоид шестого уровня, Так размахивал своей грубо выкованной секирой, что даже по моей спине бежал холодный пот, пока вдалеке незнакомый мне игрок избегал атак с купыми короткими движениями. После трех его успешных уворотов кобальт сбился с ритма. Противник не упустил шанс и вложил все силы в навык мечника. Выбор пал на прямой выпад начальный навык для рапиры. Прием исключительно простой и безвкусный всего-то поднести клинок к центру тяжести тела. и выбросить вперед, перенеся свой вес на выставленную ногу. Игрок, однако, провел его с ошеломляющей быстротой. Очевидно, он не просто отдал тело во власти стены поддержки, а продолжал подстегивать его сигналами мозга. За время бета-теста я много раз видел этот навык в исполнении монстров и сопартийцев, но даже мои натренированные глаза не уследили за лезвием рапиры, лишь разглядели нарисованный в воздухе след характерных спецэффектов. Белоснежная вспышка пронзила полумрак пещеры и напомнила мне ту самую падающую звезду. Фехтовальщик действовал строго по шаблону. Три уворота от топора — ответный прямой выпад. Повторил три раза, и вооруженный до зубов гомоноид, довольно сильный враг по меркам этого подземелья, погиб, так и не задев противника. Но победа далась нелегко. Когда третью дармичника пробил нагрудник, грудник, кобальт выгнулся и развился. А игрок отшатнулся и ударился спиной о камни коридора, будто сметенной волной бесплотных полигонов. Победитель медленно сполз по стене. Тяжело дыша. Я прятался за углом перекрестка метрах в пятнадцати, и он меня пока не заметил. Обычно после таких встреч я молча уходил и искал себе другую добычу. Месяц назад, в тот роковой день, я решил, что буду одиночкой. И с тех пор никогда сам не подходил к незнакомым игрокам. Исключение делал лишь, когда незнакомцу угрожала смерть бою. Этот же фехтовальщик практически не потерял здоровье. Во всяком случае, помощь на его выскочке ему явно не требовалась. И все же... Потратив на раздумье полных пять секунд, я вышел из укрытия и подошел к сидящему у стены игроку, невысокий худой. из снаряжение, багровая курточка, легкий медный нагрудник, обтягивающий кожаные штаны и сапоги до колен. Доходящая до пояса накидка с капюшоном, скрывающим лицо. Похожим образом, не считая накидки, одевались многие игроки, выбравшие класс фехтовальщик. Однако, и я выглядел почти так же, несмотря на класс мечник. Дело в том, что сейчас я сражался тяжелым закаленным мечом, полученным награду за сложное задание. Пришлось снять себе почти весь металл и ограничиться лишь маленьким нагрудником под темно-серым кожным плащом, чтобы сохранить скорость атак. Когда я приблизился, игрок скинулся, услышав мои шаги. Но и только. Зеленый цвет курсора перед глазами уже сообщил ему, что я не монстр. Он продолжал сидеть, уткнувшись головой в согнутые колени, и всем своим видом просил пройти мимо. Тем не менее, я остановился в паре метров от репериста и заговорил с ним. «У тебя какой-то запредельный оверкил получился. Худые плечи под плотной тканью накидки снова вздрогнули, Голова в капюшоне поднялась сантиметров на пять. И сквозь полумрак пещеры на меня внимательно посмотрели. Я увидел только карие глаза, лица же различить не смог. Еще несколько секунд игрок сверлил меня взглядом, не менее пронзительным, чем стрию рапиры. Наконец, его голова чуть наклонилась вбок. Видимо, он пытался сказать, что не понял моей реплики. «Так и знал», — подумал я. «Я уже решил, что буду игроком-одиночкой, и поэтому просто прошел бы мимо». Но меня задержала явно нестыковка. Прямой випотропиры, который я только что увидел, был идеальным. Никаких лишних движений на входе и выходе из стойки. А главное, неподвластная глазу скорость. Пожалуй, я еще не видел таких красивых навыков мечника. Вот почему сначала я решил, что игрок тоже бывший бета-тестер. Его скорость объяснила бы большое количество сражений в этом мире до начала смертельной игры. Однако после второго прямого выпада я уже не был так уверен в своей догадке. Сам навык был великолепен, но вести таким образом бой было слишком опасно. Безусловно, по сравнению с парированием и блокированием уход от вражеских атак короткими шагами, раньше вынуждает противника ошибиться. К тому же такая тактика экономит прочность экипировки. Но и цена ошибки самая высокая. Если не повезет, можно нарваться на контратаку, который на короткое время оглушит игрока. А для игрока-одиночки — оглушение смерти подобное. Великолепные навыки мечника и при этом рискованная тактика. Мне захотелось выяснить, что стоит за этим дисбалансом. Я попыталась разговорить игрока замечанием. У тебя какой-то запредельный оверкелл получился. Фехтовальщик не понял, что означает крайне популярное среди геймеров слово. Значит, он не был бета-тестером. Может, вообще раньше не играл в ММО. Я вдохнул и разъяснил. Оверкилл, это когда наносишь монстру больше урона, чем у него осталось хитпоинтов. После второго прямого выпада у Кобальда уже мелочь оставалась. Ну, то есть он был при смерти. От шкалы его здоровья пара-тройка делений осталось. Можно было простой атакой добить, без навыка. Заканчивая говорить, я подумал, сколько же дней? Или даже недель? Не произносил настолько длинные речи. Выслушав с трудом составленное объяснение человека, явно не дружившего в школе с родной речью, реперис не реагировал еще секунд десять. И когда пауза стала уже почти невыносимой, из-под низко надвинутого капюшона раздался тихий голос. «И что плохого в том, что я нанесла лишний урон?» Лишь в этот миг я запоздал и осознал, что сидящий у стены игрок — один из крайне редких в этом мире, особенно в глубинах подземелий. «Девушка». Прошел почти месяц после официального запуска первой в мире VR MMORPG под названием Sword Art Online. В обычных ММО в это время уже, как правило, появляются игроки, достигшие предельного уровня и полностью обошедшие карту виртуального мира. Не знаю, какой уровень был максимальным SAO, но пока что даже участники сильнейших групп доросли в лучшем случае до десятого. Территория летающей крепости Айнкрад мира игры, Исследовано следовательно все еще от сил на несколько процентов. Дело в том, что теперь Сау был не только игрой, но своего рода тюрьмой. Теперь отсюда нельзя было выйти по своей воле, а смерть персонажа приводит к гибели в реальности самого игрока. В таких условиях крайне немногие решались погружаться в подземелье, полный опасных монстров и ловушек. Кроме того, по твердой дланью гейм-мастера, все персонажи сменили пол в соответствии с реальным полом их владельцев, поэтому девушки оказались в подавляющем меньшинстве. Я всегда полагал, что в основном они весь месяц не покидали границ стартового города. И действительно, в этом огромном подземелье, известном как лабиринт первого уровня, они попадались мне от силы пару-тройку раз, причем исключительно в составе крупных отрядов. Вот почему я не мог даже подумать, что реперист, встреченный мной в неисследованном уголке лабиринта, вдруг окажется девушкой. На секунду я задумался — Не лучше ли мне уйти, пробурчав парочку извинений? Я ничего не имею против парней, которые считают своим долгом разговаривать со всеми встречными игроками-девушками. Но ни в коем случае не хочу прослыть одним из них. Вообще, если бы она ответила... «Это мое дело». Или... «Отстань». Я бы сказал, да, действительно. И немедленно рессировался бы. Однако вместо этого реперистка задала короткий вопрос. Поэтому я заставил себя остаться... И вновь включил все свое красноречие. Конечно, система не карает и не штрафует за оверкиллы. Но они неэффективны. Навыки мечника требуют концентрации. Ты быстро вымотаешься, если будешь применять их слишком часто. Сражаться надо так, чтобы не уставать. Иначе на обратную дорогу сил не хватит. «Обратную дорогу?» Спросила она из-под капюшона. Голос ее был вялым и немного хриплым. Возможно, из-за усталости. Но все равно показался мне очень красивым. Разумеется, вслух я этого не сказал. Ограничился еще одним объяснением. Да, чтобы из таких глубин выбраться наружу, уйдет почти час, и потом еще полчаса бежать до ближайшего города. Усталый игрок чаще ошибается. Ты, я вижу, ходишь одна, а одиночки даже малейшая ошибка может стоить жизни. Говоря это, я спрашивал себя: С какой стати? Так перед ней распинаюсь. Потому что она девушка? Нет, вряд ли. Длинные предложения полились из меня еще до того, как я об этом узнал. Окажись я на ее месте, и заговорив вдруг со мной игрок, кучащий себя наставника, я точно бросил бы ему. Проваливай, и не лезь мои дела. Сейчас же мои действия так не были свойственны моему характеру, что меня начали потеть ладони. И тут раперистка ответила. Значит, не о чем волноваться. Я не собираюсь возвращаться. А? Куда не собираешься возвращаться? В город? Ошалело переспросил я. Но ведь... «Нужно же закупить зелье, чинить снаряжение, спать наконец!» Девушка едва заметно пожала плечами. «Мне незачем лечиться. Я не получаю урон. Эти хорапиры я купила пять штук. А отдыхать можно в ближайшей безопасной зоне». Я не сразу нашел, что ответить на ее хриплый шепот. Под безопасными зонами понимаются разбросанные по подземельям комнаты, в которых не появляются монстры. Их нетрудно узнать, по особого цвета факелом, развешенным по стенам. Эти помещения исключительно полезны в качестве узловых точек во время исследования подземелий. Однако отдыхать в них можно от силы час. Холодные камни плохо годятся на роль кровати. К тому же постоянно слышишь шаги и боевые выкрики игроков в соседних проходах. Даже самый отважный игрок едва ли сможет там выспаться. Если же верить словам раперистки, она... пользуется безопасной зоной в качестве гостиницы... и живет здесь безвылазно... «Как долго ты здесь?» Опасливо поинтересовался я. «Трое. Нет, четверо суток», — ответила девушка, протяжно вздыхая. «Ну, наговорился? Мне пора. Скоро воскреснут монстры». Хрупкая рука в кожаной перчатке уперла стену, и фехтовальщица медленно встала. Рапиру, которую она ни на секунду не убирала в ножны, свисала так низко, будто это двуручник. Девушка повернулась ко мне спиной и пошла прочь. Ее накидка уже потеряла так много прочности, что выглядела совсем растрепанной. Чудо, что она вообще сохраняла форму после четырех суток охоты. Я понял, что девушка не переуличивала, когда говорила, что не получает урона. И поняв это, неожиданно для себя бросил я спину. «Ты умрешь, если будешь так сражаться!» Реперистка замерла на месте, прислонилась правым плечом к стене, и медленно повернула голову. В пронзительном взгляде еще недавно просто темных карих глаз. Появилось вдруг тусклое красное свечение. «Мы все равно. Все умрем». От ее низкого глухого голоса в лабиринте стало еще холоднее. Всего за месяц погибло две тысячи. При этом даже первый уровень остался непройденным. Эту игру невозможно одолеть. Вопрос только в том, где и как мы умрем». И в том, рано или поздно... Самая длинная, самая эмоциональная из всех речей раперистки оборвалась на полусловие. Я успел машинально шагнуть к ней, и она тут же медленно сползла на землю, будто сраженная парализующей атакой.